Глава 9. Общение – лучшее увлажнение. Жила-была женщина, которой безумно нравилось, когда целовали ее соски. Поэтому она всегда целовала соски партнера во время секса и полагала, что он поймет намек. Но он стал целовать ее соски все реже и в итоге почти прекратил это делать. Тогда женщина возмутилась. «Меня очень заводит, когда ты целуешь мои соски». поэтому я всячески намекала тебе, целуя твои. В чем дело?» Мужчина ответил, что с радостью доставит ей удовольствие таким образом. Но ему ужасно неприятно ощущать на себе подобные ласки. И он пытался показать это, не целуя ее соски. Вот другая история. Пара обратилась к психотерапевту, потому что им стало скучно друг с другом, и у них пропало желание заниматься сексом. Но когда терапевт поговорил с каждым партнером по отдельности и спросил, что их возбуждает, оба упомянули кинг. Они никогда не говорили об этом друг с другом из страха осуждения. Как только у них завязался разговор, они стали вместе посещать кинг-вечеринки и наладили сексуальную жизнь. Два замечательных приложения, которые избавляют от необходимости рассказывать о том, Что вы хотели бы попробовать с партнером? Это cuiv.re и myupgrade.com. Нужно лишь пройти тест и выбрать то, что нравится. А затем приложение покажет вам обоим те интересы, в которых обнаружилось совпадение. И смущаться не придется. Какой вывод можно сделать из этих историй? Хорошие коммуникативные навыки ни в чем так не полезны, как в сексе с партнером. Вы буквально обнажаетесь перед другим человеком, но никто не учил, как говорить друг с другом об этом. Вместо этого мы предполагаем, что знаем, о чем думает партнер и люди в целом, и попадаем во всевозможные неприятности. Эти предположения часто исходят из составленных в голове инструкций. которые описывают, как каждый должен действовать. Например, партнер может держать в уме инструкцию, что вы должны заниматься с ним сексом три раза в неделю. Если так не происходит, партнер делает вывод, что у вас низкая либидо или он вас больше не привлекает. Но это ошибочное суждение. Вы просто не следуете его инструкциям. Скорее всего, он никогда не рассказывал вам о них, а в итоге чувствует себя отвергнутым, да и вы испытываете дискомфорт. Или это в вашей голове есть инструкции о том, что партнер не должен предлагать секс, когда вы испытываете стресс, потому что это вас отталкивает, или что он наслаждается сексом только в миссионерской позе, или что он должен прижимать вас к себе, когда вам этого хочется, без подсказки угадывая момент. А если партнер не угадывает момент, потому что не умеет читать мысли, вы делаете вывод, что не непривлекательный, а он раздражающий и скучный. Но ведь на самом деле это не так. Не лучше ли просто поделиться с партнером соображениями? Расскажите ему о своей инструкции, чтобы он мог ее соблюдать. Вы. Послушай, когда ты хочешь посмотреть спортивный матч, вместо того, чтобы прижаться ко мне, Я чувствую себя непривлекательной. Он. Суперкубок — это захватывающе. Но, конечно, я люблю, и тебя тоже. Я даже не думал о том, что надо обняться. Спасибо, что открылась. В следующий раз просто попроси меня обняться, моя любовь. Мораль сей басни такова. Никто не умеет читать мысли. Нужно по-настоящему разговаривать друг с другом. Вы, наверное, думаете, фу. Это будет так неловко. Да, это может быть неловко. По крайней мере, поначалу. Но ну и что? Все равно поговорите. И еще раз. И еще. Повторение — это ключ к обучению взрослых. Не волнуйтесь, все получится. Разговаривая на сложные темы, вы открываете свою уязвимость. И именно так обретается близость. Вот несколько советов, которые помогут вам начать. Важно правильно выбрать момент. Общайтесь в одежде и предупредите партнера заранее. Скажите что-нибудь вроде: "Слушай, завтра после ужина я хочу поговорить о нашей сексуальной жизни, чтобы это не стало для него сюрпризом". Не пытайтесь завести разговор, когда вы лежите голые в постели после неудачного секса. Также важно правильно выбрать тон разговора. Чаще говорите "я" и "мы". Я тут узнала о неравенстве в оргазме. Я читала о женской сексуальной реакции. Мы можем доставить друг другу еще больше удовольствия, если поговорим о том, что нас возбуждает. «Ты» звучит осуждающе и заставляет партнера защищаться. Начинайте вопросы со слов «что» и «как». «В чем наша самая большая проблема?» «Как я могу улучшить ситуацию?» «Как эта проблема возникла?» Как мы можем решить ее? Почему звучит как обвинение и заставляет нас защищаться? Но открытые вопросы побуждают мозг думать и искать ответы. Предлагайте. Расскажи мне все. Людям это нравится? Кто бы не хотел такое услышать? Затем выслушайте без осуждения. Всегда заметно, когда человек слушает, а когда пытается придумать, как ответить. Не думайте над ответом. Просто выслушайте партнера. Научиться слушать равно суперсила. Практикуйтесь в отзеркаливании. Поддерживайте зрительный контакт с партнером. Повторяйте его эмоции, громкость и темп разговора, чтобы повысить доверие. Даже обезьяны так поступают, а это значит, что подобные умение заложено в нас с рождения. Одно исследование даже показало, что мужчины... Более позитивно оценивали подражающих им женщин, как потенциальных партнерш. Откажитесь от старого плана. Ведите беседу с любопытством и увлечением. Рассматривайте это как обучающий эксперимент. Посмотрите, к чему вы пришли, и поймите, что это не просто разговор на один раз. Будьте готовы к различиям. Партнер не ваша точная копия. и можно с удивлением обнаружить, что другие люди думают иначе, чем мы. Если начинаете разговор, полагая, что партнер думает точно так же, вы ошибаетесь. Боже, боже, почему мне приходится снова и снова сталкиваться с этим в жизни? Спрашивайте и отвечайте. Обсудите, как вы узнали о сексе и как об этом говорили в вашей семье. Определите, что значит секс для вас обоих. Это проникновение пениса во влагалище, объятие голышом или все вместе. Подсказка. Пока не поймете, как воспринимаете секс и что хотите от него получить, вы вряд ли сможете узнать, что это значит для партнера. Бросьте вызов своим ограниченным взглядом. Выслушайте партнера. Практикуйте навыки активного слушания. Опять же, если просто думаете о том, что хотите сказать дальше, Вы не слушаете. Постарайтесь разобраться в инструкции, заложенной в голове партнера. О вас, обо всех женщинах, о сексе. Выслушайте его ответы, не придавая значения ничему, кроме смысла слов. Представьте партнеру достаточно свободы для общения и похвалите его за попытку. Задавайте уточняющие вопросы. Идите на компромисс. но остерегайтесь несовпадение по цвету обуви крис воз бывший агент фбр по переговорам с террористами в своей книге никаких компромиссов приводит пример женщины которая хотела чтобы ее муж носил черные туфли но тому нравились коричневые поэтому он надевал одну черную и одну коричневую туфлю и никто в итоге не был счастлив вместо этого Придумайте взаимоприемлемые решения и помните, что «нет» означает «нет». Согласие — это всегда сексуально, принуждение — наоборот. Признайте, что проблема — это нерешенный вопрос, а не ваш партнер. ВОЗ напоминает нам, что человек, с которым мы разговариваем, никогда не является проблемой. Рассматривая партнера как полноправного участника решения, Мы открываем пути, а не отгораживаемся от них. Видите, советы специалиста по освобождению заложников могут пригодиться в интимной жизни. Общайтесь постоянно. Любая проблема — ЭД, беременность, менопауза, жизненные стрессы, опасения по поводу здоровья — может положить конец сексуальной жизни, если вы не будете продолжать общаться. Научитесь говорить что-то вроде «Я кормлю грудью, поэтому сейчас мне неприятно, когда к ней прикасаются. Теперь мое тело нужно ласкать по-другому. Я по-прежнему люблю тебя всем сердцем. Давай вместе что-нибудь придумаем». Партнеры мужчины знают не так уж много. Его учили, что секс равно проникновение пениса во влагалище. У него это здорово получается, верно? Поэтому может показаться большим сюрпризом, что традиционный секс не нравится большинству женщин. Или что пониженный интерес к сексу объясняется не тем, что вы не получаете от него такого же удовольствия, как партнер, а тем, что вы на самом деле выполняете больше работы по дому и постоянно устаете. Теперь у вас есть данные исследований и нужные знания. Расскажите партнеру, как представляете хороший секс и что вам нужно, чтобы отпустить тормоза и помчаться навстречу желанию и оргазму. Научите его. Как я уже говорила раньше, секс — единственное, в чем каждый должен быть экспертом. Но никто не проходил подготовки. Мы не хотим показаться глупыми, поэтому не задаем вопросов. Но как стать экспертом? путем обучения, практики и внесения изменений в ответ на пожелания партнера. А ответ на пожелание означает разговор. Если никто не подсказывает, легко в чем-то ошибиться. Например, целовать соски или не целовать соски. Испытывать скуку в постели, потому что боитесь упомянуть о своем интересе к кинку или просто сменить темп, позицию. или привычный порядок действий. Сексуально удовлетворенные пары — это те, кто обсуждает секс. Обратите пристальное внимание на вопрос «Какой я делаю вывод?». Никогда не предполагайте, что знаете чьи-то намерения. Наш мозг — это машина для создания выводов. Но это не значит, что все они правильные. Вовсе нет. Послушайте, повторите услышанное и попросите разъяснений. В качестве бонуса ваш партнер почувствует, что его услышали. Конечно, не стоит ожидать, что после одного единственного разговора партнер купит вам невероятный вибратор, от корки до корки прочтет «Она кончает первый», и вы волшебным образом начнете заниматься сексом и получать множество умопомрачительных оргазмов, Каждый день. То есть мечтать не вредно, но это просто нереально. Я призываю вас общаться всю жизнь. Научиться сообщать о своих потребностях в отношениях — ключ к хорошей сексуальной жизни. Самый главный совет — всегда действуйте с любовью. Когда не знаете, что делать или говорить, спросите себя, что бы сделал любящий человек в этой ситуации. Стремитесь к удовлетворяющему, неторопливому, стабильному сексу. Не гонитесь за представлениями, полученными из фильмов. Позвольте себе быть уязвимой. Брене Браун, которая исследует смелость, уязвимость, стыд и сопереживание, призывает нас открыться и позволить себя увидеть, когда мы не можем контролировать результат. Помните, что общение укрепляет близость именно из-за неопределенности риска и эмоциональной незащищенности, которые мы разделяем друг с другом. Если думаете, это легко получится, потому что в остальном наши отношения очень хорошие, то вы ошибаетесь. Даже самые крепкие пары должны укреплять близость. Приложите усилия, и они окупятся с лихвой. Хороший секс не возникает из ниоткуда. Исследования неоднократно показывали, что удовлетворяющая активная сексуальная жизнь зависит от прочности отношений и открытости партнера. Если отношения напряженные, то вероятно, что секс будет нечастым и натужным. Известный семейный психотерапевт Джон Готман создал модель под названием Четыре всадника апокалипсиса. Это хорошее напоминание о поведении, которое является токсичным для отношений. Первое. Критика. Здесь нужно что-то объяснять. Второе. Презрение. Атака на самоощущение с намерением оскорбить или подавить. Исследование Готмана показывает, что это самый большой предвестник развода. Третье. Оборонительные позиции. Превращение себя в жертву, чтобы отразить предполагаемое нападение или переложить вину на другого. Четвертое. Блокировка. Уход в себя, чтобы избежать конфликта и выразить неодобрение, отдаление и разницу во взглядах. Подробнее о четырех всадниках и о том, как с ними бороться, можно узнать на Gottman.com.